Проверка продолжалась недолго. В шкатулке было всего 212 миллионов 175 тысяч франков. Самюэль вручил опись отцу Кабачини, подошел к шкатулке и нажал пружину, которую Роден не мог заметить. Тяжелая крышка поднялась. Родену, вероятно, от радости и счастья сделалось так дурно, что он лишился дыхания, закрыл глаза и должен был опереться на любезного отца Кабачини, прошептав взволнованным голосом. «Странно. Я считал себя сильнее. Со мною что-то необыкновенное. Отец мой, отец мой, придите в себя». «Не надо, что, чтобы вас так смущало опьянение успехом!» Пока маленький аббат ухаживал за Роденном, Самюэль укладывал деньги в железную шкату. Роден, благодаря своей страшной энергии и сознанию торжества, скоро преодолел слабость и снова, спокойный и гордый, заметил отцу Кабачини. «Ничего». Если я не пожелал умереть от холеры Так уж, конечно, не для того, чтобы умереть от радости первого июня И действительно, лицо иезуита, хотя и бледное Сосияло гордостью и торжеством Тогда отец Кабачини вынул из кармана бумагу Почтительно ее поцеловал и, бросив строгий взгляд на Родена, звонким, грозным голосом прочел. «По получении этого предписания отец Роден передаст свои полномочия преподобному отцу Кабачини, который вместе с отцом Де Гриньи примет наследство ренипонов, если Господу угодно будет, чтобы это имущество было возвращено нам. Далее...» Отец Раден будет отвезен под присмотром в город Лаваль, где и будет содержаться в одиночном заключении впредь до нового приказа. Отец Кабачини, окончив чтение, протянул бумагу Радену, чтобы тот мог удостовериться в подписи генерала общества. Самуэль, заинтересованный этой сценой, Оставил шкатулку полуоткрытой И приблизился к иезуитам Вдруг Роден Разразился мрачным хохотом От которого числа это предписание? От 11 мая Ну, а вот грамота которую я получил сегодня ночью из Рима. Что? Она от 18 мая, и в ней я назначаюсь генералом ордена. <связывая> Отец Кабачини совершенно растерялся и преклонил колени перед роденом. О! <связывая> а! Как вам это удалось? Поздравляю! Благодаря интригам своих приверженцев я достиг того, что свергнул генерала ордена и сам занял этот высокий пост. Для Родена теперь было ясно, что с этого поста при поддержке Ренипоновских миллионов до папского престола оставалось рукой подать.